В ходе нашей экспедиции в Перу и Боливию, которая была организована под эгидой Фонда развития науки третье тысячелетие, осенью 2007 года нам довелось побеседовать с местным археологом, который рассказал об обнаружении рядом костей людей и динозавров, причем иногда кости людей располагались даже глубже костей динозавров, что, по его мнению, означало одновременное их существование на территории Южной Америки в период еще порядка всего 10000 лет назад. Однако, если учесть то, что огромная цунами, которая смогла достичь высот Альтиплана, должна была на своем пути буквально содрать и перелопатить верхний слой земли, перемешав его содержимое, Подобное расположение костей людей-динозавров получает гораздо более прозаическое объяснение. Это вовсе не результат одновременного их существования, а лишь последствия воздействия цунами. Впрочем, в ходе этой экспедиции нам попались и другие следы цунами. Следы, которые вода оставила уже на обратном пути. Тогда выплеснувшаяся на сушу вода возвращалась в Тихий океан. Ясно, что мощный поток, стекающий с гор, не был чистой водой, а представлял из себя сель, смесь воды, земли и камней. Многометровые селевые отложения мы и наблюдали в окрестностях знаменитого плата Наска с его загадочными линиями и рисунками на поверхности. Впрочем, судя по всему, и сама плата Наска – результат возвращения вод цунами Тихий океан. Если взглянуть на съемки из космоса на этот регион, то видно, что он даже по внешнему виду представляет из себя всего лишь небольшую часть мощного застывшего селевого потока с ярко выраженными языками, спускающимися между окрестных гор. Причем ширина фронта застывшего селевого потока достигающая многих десятков и даже сотен километров, указывает на то, что это не было местным локальным событием, ведь сели в горах случаются и без потопа, а имело громадные масштабы. Но вернемся к археологическим данным. В Европе, в тех слоях, которые относят к периоду 9-го тысячелетия до нашей эры, можно наблюдать картину, аналогичную той, что имеет место в Южной Америке. Трещины в скалах на вершинах отдельно стоящих холмов Центральной Франции заполнены останками костей мамонтов, волосатых носорогов и других животных. Вершина горы Монджене в Бургундии усеяна фрагментами скелетов мамонта, северного оленя, лошади и других животных. Хэнкок – следы богов. Однако наиболее впечатляющие следы мощного катаклизма этого же периода обнаруживаются в северных регионах. Вечная мерзлота, в которой останки животных погребены на Аляске, походит на мелкий темно-серый песок. Вмершие в эту массу, говоря словами профессора Хибена из университета Нью-Мексико,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 хотя некоторые из них весили по несколько тонн. Со скоплениями костей перемешаны деревья, тоже разодранные, скрученные, перепутанные. Все это покрыто мелкозернистым плавуном, впоследствии намертво замороженным. Там же. Эти животные на Аляске погибли так внезапно, что сразу же замерзли, не успев разложиться. И подтверждается это тем, что местные жители – Нередко оттаивали туши и употребляли мясо в пищу. Элфорд – боги нового тысячелетия. Характер ископаемых останков растительного и животного происхождения, а особенно условия, в которых они найдены, явно свидетельствует о том, что это результат действия мощнейшего цунами. Вода собрала по пути в себя все и выбросила содержимое в районе сильного холода. же история произошла в сибири и здесь также было обнаружено захороненное в вечной мерзлоте множество животных большая часть которых были типичны для районов умеренного климата здесь трупы животных находились среди вырванных с корнем стволов деревьев и другой растительности и носили на себе признаки гибели от неожиданной и внезапной катастрофы мамонты погибли внезапно и в больших количествах при сильном морозе. Смерть наступила так быстро, что они не успели переварить проглоченную пищу. Там же. Северные районы Аляски и Сибири, по-видимому, пострадали больше всего от убийственных катаклизмов 13 тысяч-11 тысяч лет тому назад. Как будто смерть махнула косой вдоль полярного круга,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 Таким образом, археологические исследования представляют нам свидетельства катаклизма одиннадцатого тысячелетия до нашей эры не менее ужасающими, чем картина всемирного потопа в древних легендах. Однако, если ориентироваться уже не только на библейские описания, а и на предания других народов, то дело вовсе не сводилось лишь к тотальному наводнению или гигантскому цунами. Вулканические явления и землетрясения также часто упоминаются в связи с наводнением, особенно в обеих Америках. Чилийские арауканы прямо говорят, что наводнение было вызвано извержениями вулканов, которые сопровождались сильными землетрясениями. Мамайя из Сантьяго Чимальтеннаго, что в западных нагорьях Гватемалы, хранят память о потоке горящей смолы. который, как они говорят, был одним из инструментов уничтожения мира. А в Гран-Чако, Аргентина, индейцы Матако рассказывают о черной туче, которая пришла с юга во время наводнения и закрыла все небо. Сверкали молнии, гремел гром, но капли, что падали с неба, походили не на дождь, а на огонь. Хэнкок – следы богов. Тем временем волк финир, которого боги задолго до этого старательно сажали на цепь, порвал оковы и сбежал. Он стал отряхиваться, и мир затрепетал. Ясень Игдрасиль, служивший осью земли, вывернулся вверх корнями. Горы стали крошиться и трескаться от вершины до подножия. И карлики отчаянно, но безуспешно пытались отыскать знакомые, но теперь исчезнувшие входы в свои подземные жилища. Вселенная превратилась в огромную печь. Пламя вырывалось из трещин в скалах. Повсюду шипел пар. Вся живность, вся растительность были уничтожены. Осталась только голая земля. Но она, как и небо, вся покрылась трещинами и расселенными и тут все реки и все моря поднялись и вышли из берегов со всех сторон волны сталкивались друг с другом они вздымались и кипели скрывая под собой тонущую землю тефтонские предания эти показания древних легенд и преданий также подтверждаются археологическими и геологическими данными которые указывают на значительное повышение вулканической и тектонической активности все в тот же период, 11 тысячелетия до нашей эры. Вдоль дуги смерти, проходившей по Сибири, включая Новосибирские острова, Якунию и Аляски, в глубинах вечной мерзлоты иногда вперемешку с нагромождениями костей и бивней залегают слои вулканического пепла.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 и не менее 700 саблезубых тигров. Найденные лабреа-останки, изломанные, смятые, деформированные и смешанные в однородную массу, ясно говорят о внезапном и ужасном вулканическом катаклизме. Там же. Аналогичные находки типичных птиц и млекопитающих последнего ледникового периода были сделаны в двух других месторождениях асфальта в Калифорнии.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 Упоминание Хэнкоком термина «ледниковый период» вовсе не случайно. Дело в том, что как раз на 11-е тысячелетие до нашей эры приходится окончание этого самого периода, с которым связывают резкую смену климатических условий на нашей планете. Данные, накопленные современной наукой о событиях этого времени, способны существенно дополнить общую картину, В частности, они свидетельствуют о том, что дело вовсе не ограничивалось разовой гибелью части живого. Массовое вымирание животных действительно произошло в результате сумятицы последнего ледникового периода. В новом свете, например, свыше 70 видов крупных млекопитающих вымерли между 15 и 8 тысячелетием до нашей эры.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 Там же Со столь масштабными событиями ученые обычно соотносят рубеж между эпохами. Не стало исключением и 11 тысячелетие до нашей эры. С точки зрения археологии, это конец древнего каменного века Палеолита. По геологической классификации, это граница между Плейстоценом, нижним отделом четвертичного периода, и Голоценом, верхним его отделом. хотя более широко распространено другое название для обозначения этого момента времени – конец ледникового периода. Сегодня уже мало кому известно, что вообще появление такого термина, как ледниковый период, самым теснейшим образом связано непосредственно со всемирным потопом. Однако дело обстоит именно так. В начале 19 века в геологии фактически доминировали представления о том, что в прошлом события развивались в точности, как описано в Ветхом Завете. В том числе считалось, что всемирный потоп был в реальности и происходил в полном соответствии с библейским текстом. Но были и те, кто сомневался в таком подходе и высказывал вполне справедливые претензии к нему. Целый ряд особенностей рельефа в некоторых регионах и характер залегания геологических слоев абсолютно не соответствовал библейскому варианту потопа. Эти особенности просто физически не могли образоваться в условиях полного затопления суши водой. Исследователями было подмечено, что довольно многие геологические особенности поразительно напоминают последствия воздействия ледников в горных районах. Языки ледников, увеличивающиеся зимой и уменьшающиеся в летний сезон, оставляли после себя довольно характерные следы, на которые и обратили внимание учёные. Но была одна серьёзная проблема. Такие следы имелись на весьма обширных территориях, там, где в обозримом прошлом был тёплый климат и не было никаких условий для формирования ледников. Поэтому возникла версия, что Ранее климатические условия на планете были совсем иные, гораздо более холодными, и ледниковый панцирь покрывал обширные территории в Европе и Северной Америке. Так появилась теория ледникового периода, которая вскоре получила признание, сняла основную массу противоречий в объяснении имеющихся геологических фактов, и сейчас она занимает господствующее положение. Возникнув в качестве альтернативы версии всемирного потопа, теория ледникового периода ныне используется для того, чтобы попытаться объяснить те факты, которые как раз указывают на реальность этого самого потопа. Факты, свидетельствующие как о разовой массовой гибели животных в 11-м тысячелетии до нашей эры, так и о полном вымирании большого количества видов после этого. Хотя в качестве причины резкого потепления высказываются самые разные причины, в целом основная масса ученых полагает, что именно глобальные изменения климата, которые привели к быстрому таянию ледников на обширных территориях и повышение уровня мирового океана, стали основным фактором, приведшим к катастрофическим последствиям, основной пик которых пришелся на 11 тысячелетие до нашей эры. Однако характер ископаемых останков и геологических отложений явно не соответствует плавному изменению уровня мирового океана, который должен был происходить при постепенном таянии льдов в конце ледникового периода. Наблюдаемые факты гораздо больше напоминают результат воздействия мощного водного потока, весьма скоротечного по времени и сопоставимого именно с катаклизмом. а с постепенным изменением погодных условий. Любопытно, что это несоответствие было подмечено уже тогда, когда теория ледникового периода еще только делала свои первые шаги в начале 19 века. Об археологических находках в Сибири и на Аляске к этому моменту уже было известно, но ведь они указывали явно на катастрофический ход событий. Более того, они... дают свидетельство того, что климат в этих регионах был вовсе не холоднее, как должно было быть, если исходить из теории ледникового периода. А наоборот, климат был гораздо теплее, чем сейчас. И это несоответствие тоже было подмечено уже в начале 19 века, в период противостояния двух концепций.